Глава вторая. Поступок не Деда Мороза. Распрощавшись с Воробьёвым, так и не взвалив на свои плечи малоприятную миссию, Андрей спустился этажом ниже и подошёл к кофемашине. Душа настойчиво требовала тишины, покоя и пары тройки глотков горячего сладкого кофе. Наверное, в прошлой жизни, Глеб, ты был вампиром. Улыбнулся Андрей, чувствуя ноющую боль в висках. Он поставил пластиковый стаканчик на решётку, нажал кнопку, отошёл на пару шагов и прислонился спиной к стене. Машина монотонно трещала и варила, но Андрей не обращал на неё внимания. Взгляд скользнул по стенду информации. И плану эвакуации влетел в распахнутую дверь кабинета номер 310. Я остановился на менеджере Константине. Парень сидел как раз напротив и усердно трудился. То заглядывал в толстый каталог, то делал пометки в ежедневнике, то шевелил губами что-то проговаривая, то глядел в монитор. При любом положении и движении светлая чёлка оставалась ровной, будто остригли её по линейке, а потом намертво склеили. Андрей понял, что мысль нацепляется к парню и отвернулся. Бухнув в стаканчик кубик сахара, он так и не взял ложку, чтобы размешать, а сразу сделал большой глоток кофе. Аля не выходила из головы. Какая-то недосказанность сверлила мозг и не давала возможности отвлечься. Сомнение и непонятное удивление юрзали в груди, будто дочь Воробьёва, проходя мимо, обронила загадку, которую он не то что разгадать, поймать не может. Это было и смешно, и грустно, и приятно. Андрей усмехнулся, Допил кофе, посмотрел в окно, а затем обернулся. "Здравствуйте ещё раз", произнёс Константин. "А я вас увидел и вышел. Нам необходимо поговорить". "О чём?" "О Болевтине, то есть скорее о Глебе Сергеевиче. Не мой сегодня день. Устало подумал Андрей. "Вдывиль какой-то. К сожалению, я тороплюсь". Но 5 минут же у вас есть? Константин поправил очки и сделал шаг вперёд. Да, есть. Наверное, надо было сказать нет. Наверное. Похоже, я не понравился Глебу Сергеевичу. Это плохо, потому что я люблю Алю, и мы действительно хотим пожениться. Дорогу осилит идущий, произнёс Андрей крылатую фразу. Вы полагаете, у меня есть шанс наладить отношения? На свадьбе должны присутствовать родители, родственники, друзья. Не хочется начинать семейную жизнь со скандала. Вы не могли бы? Костик нахмурился, задумчиво посмотрел в потолок, затем перевёл взгляд на собеседника и наконец закончил фразу. А что именно, сказал Глеб Сергеевич после того, как мы ушли, Молодец, отличник. Мелькнула ледяная мысль, и Андрей тяжело вздохнул. Правда напрашивалась сама собой, и оставалось только её произнести. Но он не хотел прятаться за ситуацию, и поэтому честно признал, что ему интересно, какой ответ даст молодой человек по имени Константин. Уже через минуту я буду здорово виноват перед тобой. Алефтина Глебовнова Робьёва. Подумал он напоследок и точным броском отправил пустой стаканчик в корзину для мусора. Отец Али мечтает о другом зяте. Сухо произнёс Андрей и добавил: "Как насчёт отступных?" И он не понял. Новый джип и должность начальника отдела тебя устроят? В каком смысле? «Вы меня покупаете?» «Да», — ответил Андрей, наблюдая, как у Костика вытягивается лицо. «Давай, парень, пошли меня далеко и надолго, ну же». «Но... А, а это предложение исходит именно от вас или все же от Глеба Сергеевича?» «А тебе нужны подробности?» «Ваши слова оскорбительны». «Согласен». Костик поправил очки, развернулся и решительно зашагал к двери кабинета. Взявшись за ручку, остановился. Постоял немного, опять развернулся и проделал обратный путь. На его щеках вспыхнул румянец, который мог означать что угодно: негодование, гнев, волнение или стыд. Конечно, я понимаю, что если Глеб Сергеевич против нашего брака, то ничего хорошего из этого всё равно не выйдет. Но то, что вы предлагаете, непорядочно. Он нервно выкрикнул обвинение и тут же оглянувшись, поджал губы. Непорядочно, спокойно подтвердил Андрей. А ты откажись, и всё дерьмо упадёт на мои плечи. Он уже злился, и неизвестно на кого больше, на себя Или на покрасневшего Костика. Связался чёрт с младенцем. А за Альку-то обидно, не отказывается парень, не отказывается. И ещё спасибо Воробьёву, написал сценарий, подкинул дурацкую идею, а она и выпрыгнула в подходящий момент, точно её ждали. Но главное я, конечно, я взял на себя ответственность за этот террористический акт, Андрей увать, надоело. Конечно, я понимаю, что если Глеб Сергеевич против нашего брака, повторился Костик, то смысла нет. То есть нет смысла начинать, не попробовав заранее найти пути решения конфликта. Жизнь на пороховой бочке никому не принесёт счастья. Будем ругаться, мучиться, выяснять, кто прав, кто виноват, или мне переговорить с ним ещё раз? переговори. Иди прямо сейчас, благословил Андрей с нотой равнодушия. Я Алю люблю. Отлично, значит, забудь о моём предложении. Но Костик, видимо, не был человеком, способным быстро принимать решения, или дело было в другом. На его лбу выступили капельки пота, глаза забегали, бросив на Зубарева отчаянный и смущённый взгляд, Он буркнул что-то, а затем нахмурился и стал нарочито серьёзным. Потянулась тяжёлая, томительная минута. И вдруг Костик сдулся, как воздушный шарик, опустил голову, уставился на свои ботинки и тихо выдал: Вы торопите меня, а это неправильно. С одной стороны, какой смысл, если поступки должны быть рациональными? «С другой стороны, я не хочу причинять боль Али». Он поднял голову и попытался объяснить свою позицию. «Я за рациональность, понимаете? Чтобы плохого было минимум. Не надо приумножать плохое». «Ну, а теперь я против, чтоб ты на ней женился». Резко подумал Андрей и, не желая больше заниматься этой дребеденью, произнес решающие слова. «Или да, или нет». «Третьего не дано, и я тороплюсь». «Хорошо, пусть будут джипы должность. И что мне теперь делать?» «Ди к Воробьеву», — обросил Андрей, покидая офис фирмы «Крона Ка». «На этот раз он будет тебе рад». Уходил Андрей, не оглядываясь, и, как назло, перед глазами маячил яркий образ Альки. Ее улыбка, сдержанная, немного хитроватая, лукавая, но в то же время искренне, беспощадно и заслуженно резала по-живому. Но через час, когда он приехал в свой институт, совесть затихла и сдала позиции, проиграв молекулярной биологии со счётом 3-0. Если у кого-то в окружении есть недруги, злопыхатели, недоброжелатели и прочие малоприятные личности, То Алька могла похвастаться самыми настоящими врагами. Именно так, принципиально громко называла она Маргариту Боткину в простонародии Марго и Елену Пенкину в простонародии Ленка Пенка или коротко Пенка. Первая была высокой, стройной, эффектной брюнеткой. Вторая маленькой, пухленькой, невыразительной блондинкой. Звания они не оправдывали, побед не имели, но изо всех сил дружно старались насолить, не гнушаясь при этом враньём, подстрекательством и плохо завуалированными оскорблениями. Злоба, зависть и ревность кислотой капали на пол, в воздухе частенько пахло порохом. А Алька неслась вперёд, улыбалась, взбиралась на вершины и притормаживала лишь для того, чтобы развлечься и сделать ответный ход. И играя, продолжала именовать дуэт Марго и Пенки вражеским. История ключевой ссоры корнями уходила в далёкое прошлое, к первому курсу. Тогда была мода на клёш, острые носы туфель, зелёный цвет. и шарфике. Мир держался на тех же китах, что и раньше. Ветер перемен исправно шуршал осенней листвой по асфальту, дождь то молчал, то плакал, а в головах юных девушек по-прежнему кружились мысли о любви. Марго закрутила роман с третьекурсником, но на первой же вечеринке Он увидел Алевтину Воробьёву, которая редко ждала у моря погоды, не знала ложной скромности и нерешительности и всегда предпочитала действовать активно. Возможно, кто-то считает, что прежде чем идти танцевать, сначала нужно навести справки и выяснить, кому принадлежит тот или иной субъект. Кто уже нафантазировал себе помолвку, свадьбу и медовый месяц с ним, и только потом, когда формальности соблюдены, можно подходить близко, хватать за руку и тянуть на середину зала. Но Алка пошла другим путём. Сначала пригласила на танец, затем вскружила голову и только потом обернулась и увидела гневные глаза Марго. А пенка, стоявшая рядом с лучшей подружкой, в тот момент находилась в сомном булическом состоянии, теребила носовой платок и жужжала, не переставая. К сожалению, громкость нельзя было сделать побольше. О чём она там гудит? Но Алька не сомневалась, что с первой попытки угадает приговор. «Убей её! Убей её! Убей её!» тараторила пенка, переминаясь с ноги на ногу, и морго кивала, кивала, кивала. Даже если бы Алька залепила себе рот скотчем, надела на голову бумажный пакет, а сверху ещё добавила паранджу, то третий курсник всё равно бы потерял покой и сон, потому что харизму невозможно оставить дома. упаковать и отправить бандеролью на другой конец света или высушить и убрать в шкаф харизма это навсегда в тот день Алька была в ударе искры летели во все стороны слова вытягивались в ленты и завязывались узлом лёгкие движения ослепляли морочили и уводили в даль Но она-то натанцевалась и забыла, а он ещё долго таскался на второй этаж и приглашал в кино. Гадина, сказала Марго. Угу, поддакнула Пенка. В своей вины Алька не чувствовала. О, если она будет нести ответственность за каждого мужчину, с которым совершила несколько па под музыку, а потом немного поболтала, то лучше сразу отправиться на галлеры и растрачивать энергию иным способом, а именно ударно работая веслом. Итак, у неё были враги. Алка прилетела в академию за полчаса до назначенной встречи с преподавателем, оставила куртку в гардеробе, полюбовалась на ёлку, которой украсили холл. и отправилась в кафе, расположенное на первом этаже. Кафе больше походило на бюджетную столовку. Славилось борщом и пирожками с капустой, а также картофельной запеканкой и оладьями. Студенты с удовольствием перекусывали под музыку любимой радиостанции Поварих и отчаянно недолюбливали четверги, когда онистребимый рыбный запах пропитывал одежду и мешал непринуждённой болтовне. Старые традиции держались крепко, и в этот день рыба и справна варилась, жарилась, тушилась. Зимой в кафе часто случались аншлаги. В морозный день каждый спешил глотнуть обжигающего чая или кофе, а там уж и до бутерброда рукой подать. Тепло, уютно, сытно. Сегодня у Альки не могло возникнуть проблем со свободным столиком. Зал пустовал. Заметив краем глаза Марго и Ленку Пенку, она взяла поднос, поставила на него тарелку с салатом оливье, стакан чая, подумала, что выбрать: слойку с вишней или с творогом, взяла обе и, оплатив непринуждённо, направилась в сторону Ворогов. пустое место. Да здравствует дух противоречия, она не могла занять. Устроившись за соседним столом, она с удовольствием обхватила ладонями горячий стакан с чаем. Лена, посмотри, кто к нам пришёл. Протянула Марго накалывая на вилку полупрозрачный кружочек огурца. Воробьёва, а ты не боишься располнеть от такого количества булок? Не, а, бросила Алька, приступая к салату. Если у меня что-то и пополнёт, то только мозг. В платье не влезешь, а скоро вечеринка, солидарно поддела Пенка. К вечеринке готовились все. В этом году для пятой группы она имела особое значение. потому что была последний новогодний скоро выпуск и прощайте лекции и зачёты здравствуй взрослая жизнь вряд ли они когда-нибудь ещё соберутся вместе поболтать потанцевать повеселиться вряд ли вот почему администрация под мощным натиском студентов размякла и разрешила каждому дипломнику пригласить по одному гостю Но некоторые увидели в этом отличный повод самоутвердиться. И, как часто бывает в таких случаях, волна пошла. Алька, конечно, собиралась на вечер с Костиком и планировала надеть самое с ног сшибательное платье, какое только может быть на свете. И сделать она это хотела не потому, что на свете есть враги, а потому, что душа уже давно просила праздника. А враги? Ну, для них тоже, но совсем чуть-чуть. Ты будешь одна или наконец-то познакомишь нас со своим парнем? С едкой улыбкой спросила Марго. Со своим несуществующим парнем? С смешком уточнила Ленка Пемка. Познакомлю, мне не жалко, кивнула Алька, тщательно пережёвывая салат. Так Точно, это были не картошка, горошек и прочее, а поверженные враги. Не волнуйся, если он сбежит от тебя до вечеринки, мы поймём, продолжила поддевать Марго. Мы уже привыкли к этому. Да, её легко привыкнуть за отсутствие длительных отношений. Но кто от этого страдает? Не она. И кто может сказать, что сам некогда бросил Алевтину Воробьёву? Например, сказал: "Ты мне больше не нужна, прощай" и ушёл, громко хлопнув дверью. Не, а первой всегда была она, и происходило расставание обычно тихо, правда, с некоторым недовольством с мужской стороны, имеющим различные оттенки. Не сошлись характером, иначе не назовёшь потому что есть девушки, которым тяжело соответствовать. Не потянул, самый стандартный диагноз в данном случае. Алька перестала есть, внимательно посмотрела на Марго, затем перевела взгляд на Ленку Пенку и с улыбкой ответила: "Настоящей женщине нужен только настоящий мужчина. Вот я искала, искала и нашла". пожав плечами, мол, чего же здесь непонятного, она взяла слойку с вишней. Внешнее убийственное равнодушие давалось нелегко. Алька старательно сдерживала ехидную улыбку, но зелёные глаза горели и жгли. Нет, сейчас, когда в душе звенят колокольчики и всеми цветами радуги переливается гирлянда чувств, а это такая редкость, она не вступит в бой. потом в следующий раз а сегодня достаточно того что ей хорошо она почти счастлива почти честно говоря да ну какой же крохи не хватает алька поймала этот невесомый но колючий вопрос глотнула остывшего чая тряхнула головой медные волосы взлетели скользнули по лицу и упали и хмыкнула Глупости, глупости. Замуж Алька не пойдёт. Потух же нешок при первом порыве ветра. Глеб Сергеевич потёр руки, оттолкнулся ногами от пола и отъехал на кресле почти на метр. А сколько было слов и излагал, костик и излагал, рациональное зерно искал, анализировал, прогнозировал, объяснял. Всё же Андрюха молодец, взял и оглушил отличника предложением: "Молодец". Настроение у Глеба Сергеевича Воробьёва поднималось всё выше и выше. Оглядев кабинет, он скрестил руки на груди, посмотрел на календарь и улыбнулся. Схватил трубку, набрал номер и директорским тоном произнёс: "Алексей Игоревич, а почему у нас офис такой скучный? Между прочим, скоро Новый год. Украсили? Где украсили? Чтобы завтра утром ёлка стояла, лампы мигали, сосульки висели. Какие сосульки? Любые. Нет в продаже? Сделайте. Короче, побольше блеска, мишуры и шаров". Денге сами знаете, где взять. Удачи. Воробьёв встал, потянулся, провёл ладонью по лицу, стирая усталость и остатки вчерашнего алкогольного вечера. Снял пиджак и швырнул его на стол. Подставка с ручками и карандашами вздрогнула и недовольно брякнула. Ну, выгод, это вам не хухры-мухры. Это сбыча мечт и половодье чувств. Ага. Так, Костик, Костик. Повысит он этого менеджера на ступеньку, а там видно будет. С машиной подтянет, пообещает и обманет. Обойдётся парень. Совесть надо иметь, отличнику этому. А где же моя курочка? пропел Глеб Сергеевич, представляя, как податливая и одновременно гордая секретарша Наташа Через несколько минут подарит ему восхитительные моменты страсти, уж на маленькое эротическое приключение он силы найдёт, хотя почему маленькое. Воробьёв громко засмеялся и направился к двери. Пора мириться. Ну не приехал он вчера. Ну и ничего страшного. Другоны с пути сбили. Такое иногда случается. И в прошлый понедельник от него пахло не духами, а чем? Неважно. Сейчас он покаятся, затем чего-нибудь наобещает, потом приглубит, а потом, а потом у них будет много чего интересного. Глеб Сергеевич вышел из кабинета и увидел идеально чистый стол Наташи. Лишь лист бумаги лежал около клавиатуры, нервируя, притягивая взгляд. «Увольняюсь! Надоело! Ищи себе другую дуру!» Безжалостно сообщила записка и в глазах зарябила. «Нет, ну мы так не договаривались!» Ошарашина выдал воробьёв, перечитывая вновь. Мало того, что эротическое приключение накрылось медным тазом, так теперь он ещё и без секретарши остался. А работать-то кто будет? Ау! На носу Новый год. Нормальные люди не увольняются и, соответственно, не оббивают пороги кадровых агентств. Нормальные люди закупают продукты к застолью, подарки для родных и близких. Оля, ты лелеют мысли о предстоящих каникулах. Где он сейчас найдет свободную единицу, которая сможет и чай принести, и приказ набить, и факс отправить, и... Нет, остальное не обязательно, но желательно. Катастрофа! Избаловал я тебя, Натаха! Ох, избаловал! Беспомощно выдал Глеб Сергеевич и взялся за мобильник. Но с другой стороны, он неоднократно просил у неё прощения, и это положение, в котором приходилось постоянно оправдываться за совершённые и несовершённые проступки, категорически надоело. И вообще, он так и не смог потерять из-за неё голову, а с его-то влюбчивостью это странно. Короче, пусть сама звонит и просится обратно. Неожиданно решил Воробьёв и облегчённо вздохнул: никуда не денется. Востановив тем самым прежнее приподнятое настроение, не желая думать ни о каких проблемах, он легко поверил в то, что курочка Наташа скоро запросится обратно. Вернулся в кабинет, надел пиджак, короткую дублёнку, шапку и отправился домой. Крепкий морозец пощипывал щёки и нос. Машину по закону подлости замело снегом. Уколо подъезда какие-то сорванцы раскатали лёд, и лишь чудом удалось устоять на ногах. Надрать бы уши. Консьержка опять нарывила рассказать о затяжной лихой молодости, пока замок почтового ящика отчаянно сопротивлялся их рюлкам. заменить давно надо, но где найти время, когда секретарши сбегают. Зато лифт не пришлось долго ждать. Уф. Устало выдохнул Воробьёв, нажал кнопку и прислонился к стене. Путь до четвёртого этажа был коротким, но Глеб Сергеевич успел ознакомиться с корреспонденцией. Ну, журнал он посмотрит за ужином. Квитанции об оплате можно спихнуть на Альку, пусть разбирается. Рекламные письма в помойку, взяли модули листовки в конверты пихать, завлекают сволочи. А это что такое? Повертив бледно-розовый конверт с пухлым снегирём в левом нижнем углу, Воробьёв вышел на своём этаже, достал ключи, открыл дверь, включил свет, бросил журналы и письма на диванчик. Снял верхнюю одежду и направился в ванную мыть руки. Сейчас бы отбивную сожрать, мечтательно подумал Глеб Сергеевич, отругал себя за то, что не заехал в ресторан, и пошёл в кухню. Налил большую кружку кофе, торопливо приготовил три бутерброда с сыром и отнёс в гостиную. Вернулся в коридор за розовым конвертом, а затем устроился в кресле перед телевизором. Водрузив ноги на журнальный столик, Воробьёв защёлкал пультом. Спорт, спорт, спорт, потребовал он. Наконец-то на экране появились точёные фигуристки, кружащиеся по льду во время разминки, и Глеб Сергеевич, улыбнувшись до ушей, принялся за первый бутерброд. Фигуристки всегда действовали на него успокаивающе. «Правда, он сильно расстраивался, если во время выступления они падали». «Ну и кто нам пишет?» Жуя протянул он, изучая адрес и имя отправителя. «Кузнецова Дарья, ага, и кто ты есть? И что тебе надобно, милая?» В голосе Воробьёва мелькнули игривые нотки. Глеб Сергеевич надорвал розовый край и... Вынул сложенный лист бумаги, развернул его и замер. Взгляд побежал по строчкам, остановился, опять побежал, остановился. В душе медленно, но верно разрастала буря. Чёрт, воскликнул Воробьёв, вскочил и устремился в свою комнату. Сел за стол, автоматически отодвинул ноутбук и принялся читать дальше. Строчки мелькали очень быстро, точно были живые и торопились, торопились, торопились. Буквы ровные, простенькие, без всяких завитков и загогулен, а слова. Воробьёв отшвырнул лист, откинулся на спинку кресла и недовольно побарабанил пальцами по столу. Обнаглели и обалдели, произнёс он резко, встал и заходил по комнате. Жили, жили, не то жили и нате вам. Выдал он и всплеснул руками. Да идите вы все нафиг, не хочу, не надо. До свидания. Глупость вообще какая-то. Он пожал плечами, подошёл к столу и совершенно спокойно сложил лист по сгибам и порвал его на четыре части. Наклонился, бросил в корзину и опять направился в кухню. Достал из холодильника бутылку водки. Наполнил рюмку и, несмотря на утренние девизы и речи, посвящённые пагубному влиянию алкоголя на здоровье и душевное состояние в целом, выпил яд залпом и поморщился. Меня это вообще не касается. Подвёл иtok Воробьёв и бодро пошёл доедать бутерброды, а также сверлить взглядом фигуристок. Но порванное письмо, видимо, не желало превращаться в самый обыкновенный мусор. Бумажные клочки не попали в корзину. Они пролетели мимо, упали на паркет и остались лежать около дальней ножки стола. В ресторанчике пахло шашлыком, специями, травами, хлебом, свежими огурцами и катастрофой. Что ты сказал? тихо спросила Аля, хмурясь. Нам нужно временно расстаться и отложить свадьбу. Во всяком случае, пока я думаю именно так. И я тебе говорю всё честно, как есть. сухо ответил Костик и без аппетита посмотрел на салат из помидоров и огурцов. Твой отец против нашей свадьбы. Значит, наша ближайшая совместная жизнь Будет там рочина скандалами. Раньше я не анализировал такой поворот событий, но сейчас стросил, что ли? Удивлённо спросила Алька, не находя иного объяснения. Нет. Вы женщины почему-то всегда делите жизнь на белое и чёрное, но реальность гораздо сложнее. Костик поправила очки. Иногда нужно переждать или пойти другим путём. В этом нет ничего зазорного, просто так складываются обстоятельства. Алька наклонила голову на бок и усмехнулась. Вот уж не думала, что ты испугаешься моего папочки. Я не испугался, просто наметились некоторые перспективы, от которых нет смысла отказываться и которые могут даже помочь, возможно. Какие перспективы? Мне предложили должность повыше. Костик расслабился, отломил кусок хлеба, отправил его в рот, прожевал и продолжил: "Я могу многого добиться, и твой отец посмотрит на меня другими глазами". Услышав это, защищаясь, Алька инстинктивно скрестила руки на груди. Не сразу, постепенно В неё стал доходить смысл слов. В душе появилась маленькая-маленькая трещинка, пока не приносящая боли, но готовившаяся потянуть за собой паутину себе подобных. Костику предложили должность. Кто и почему вдруг озаботился его судьбой? Слишком мало вариантов ответов, чтобы не понять, Откуда дует ветер? Слишком мало. И такие поступки очень в духе ее папочки. Но к этому она давно привыкла. А вот как мог ее любимый мужчина согласиться? А она-то всегда считала, что безошибочно разбирается в людях. Невероятная ситуация. Тебе предложили должность... В качестве отступных, так ледяным тоном спросила Алька. Да, честно признался Костик. Но я не рассматриваю повышение однобоко. У меня другие планы, как я уже говорил. Это возможность изменить отношение твоего отца ко мне. Да, ты действительно уже говорил. Я полагаю, ситуация разрешится в течение года. Именно столько нужно времени, чтобы войти в курс дела, наладить работу, реализовать идеи и получить некоторые результаты. Алька не слушала Костика. Она смотрела на него пристально и мрачно, но всё же с некоторой надеждой. Можно ли иначе понять происходящее? И как она, сильная, смелая Укладывающая на лопатки любых противников умудрилась довериться человеку, который переметнулся на сторону врага в считанные минуты. И самое страшное сейчас задать вопрос: "А что ещё?" посолил папочка, и услышать ответ. "Костёк, ты не мог согласиться. Не мог!" выдохнула она, безвольно опуская руки на колени. старайся отключить эмоции и посмотри на ситуацию здраво он торопливо взял стакан с минералкой и сделал три глотка я 4 года занимаюсь ерундой хотя у меня куча идей и потенциал я был терпелив и надеялся а как мой отец тебе это предложил перебила алька первая волна боли поднялась в душе и стало горько и плохо Глаза заблестели, но она знала, слёз не будет. Никто не позволит им скользнуть по щекам вниз. Слишком много чести. Что ж, она оказалась не готова к удару. Уверенность рассыпалась в пыль, и привычные острые словечки потерялись на полпути. Но через пару минут вспыхнет злость, которая её защитит. Нужно только дождаться. Не в первый раз отчаянье и одиночество подкрались так близко. Какими словами? Я хочу знать, какими словами он тебе это предложил? А я разговаривал не с твоим отцом. А с кем? С Зубаревым. С Андреем Зубаревым? Да. Не может быть, тихо произнесла Алька. Он-то здесь каким боком? Папочка попросил а потом уже с твоим отцом кстати на меня гл렙 сергеевич при втором разговоре произвёл положительное впечатление костик облегчённо вздохнул считая что самое страшное позади и принялся за еду теперь наоборот он почувствовал сильный голод и заказанного показалось мало конечно он поступает гадко и непорядочно но упускать шанс нельзя и кто знает Вдруг через год Воробьёв и Правда изменят своё решение но если Аля не захочет ждать это её право с его стороны обид не будет не всё в жизни держится на любви мозг для того и дан человеку чтобы анализировать и выбирать да он собрался жениться у него есть обязательства но прости коротко добавил Костик Её уставился в тарелку. Хорошо, зловеще ответила Алька и улыбнулась. Спасение было уже близко, оставалось только протянуть руку и проткнуть пальцем боль. Пух! Отчаяние лопнет как мыльный пузырь, и мир устоит на месте. Значит, Зубарев. Отлично. Явился, не запылился, в лес наследил и ломанулся дальше двигать свою науку. Кто дал ему право? Она посмотрела на Костика, и тот поёжился под тяжёлым взглядом, затем трехнула медными волосами и, собрав мужество в кулак, наигранно весело произнесла: Ждать тебя год я не стану. Никогда не мечтала оказаться в роли соломенной вдовы. Дерзай, «Двигайся вверх по служебной лестнице! Обязательно буду следить за твоими успехами!» Она поднялась из-за стола, сняла со спинки стула сумочку, повесила на плечо. Секунду помедлила, но потом, чтобы не оставлять для себя ни одной тропинки назад, спросила, «А что еще тебе предложил Зубарев и мой отец, помимо должности?» «Джип». Немного помедлив и покраснев, ответил Костик. Он хотел ещё что-то сказать, но закрыл рот и поджал губы. Дорогой же я стою, фыркнула Алька, развернулась и широким уверенным шагом направилась к выходу из зала. В ресторанчике пахло шашлыком, специями, травами, хлебом, свежими огурцами и злостью. И эта злость, большим наэлектризованным облаком, теперь тоже двигалась к выходу вслед за необыкновенной девушкой с яркими медно-красными волосами. С отцом всё понятно, причём давно. А Зубареву не было у него права, не было. Алька сжала губы и не позволила себе обернуться, а так хотелось посмотреть на человека, которому она ещё полчаса назад доверяла. Любви нет, буркнула она. А если и есть, то мне она не нужна. А вы, многоуважаемый Андрей Зубарев, ждите меня. Я обязательно встречусь с вами в самое ближайшее время.